О чём пищат цыплята? Жил в скорлупке жёлтый гномик, а потом разбил свой домик. Вылез гномик из пелёнок, оказалось, он цыплёнок. А потом второй явился, третий следом объявился, и четвёртый тут как тут, угощения дружно ждут. Принесли им колосок, слышен тонкий голосок. «Пик-пик, пик-пик, колосок для нас велик!»